Голос то принимался вещать об отрядах каких-то местников, то о коре черного дерева Нур-Нур, ни хоббит, ни гномы сроду не слыхали ни об этих отрядах, ни об этом дереве, то о лебединых кораблях, что должны прибыть в какое-то место. Фолку обливался потом от усилий понять, что же происходит за деревом, и лишь ощутив, что у него ум заходит за разум, прекратил бесплодные попытки. Нам этого не разгадать здесь, — хрипло прошептал толин Это какая-то тайна башни, живой вряд ли будет говорить. А потому давайте займемся тем, что есть. Вот ход, прорытый, не знам о кем. Давайте выясним, куда он ведет. Гномы с большим трудом оторвали от двери упорно, не желавшего отходить от них хоббита. Поминутно оглядываясь. И по-прежнему, слышав у шахт этот мягкий голос, фолка поплелся вслед за друзьями. У пролома их окликнул начавший тревожиться древо Торин крикнул в ответ, что они идут по следу, и попросил энтов ждать на этом месте, а если они задержатся, то разрывать тоннель и идти вслед за ними. Подземный ход был прорыт на скорую руку, без креплений, Низкий потолок грозил обрушиться в любую секунду, а немедленно пробирались вперед, все время пытаясь понять, поставленным на полу следам, что за существа побывали здесь. Они видели полузасыпанные, опадающим сверху песком отпечатки крупных ног, обутых в тяжелые сапоги. По размеру и очертаниям больше всего похожие на человеческие, но один раз мелькнул и широкий след орочего башмака. С этого мгновения Торин удвоил внимание. Подкоп тянулся долго, очень долго, пока, наконец, не вывел их в малоприметную ложбину между двух взметнувшихся в небо отвесных скальных стен. В щели были вбиты грубо откованные крючья на которых еще болтались обрывки веревок. Сомнений не было. Именно здесь неизвестные спустились с гор и, не привлекая внимания энтов, зарылись в землю. На траве остались следы давнего кострища. Друзья исползали поляну вдоль и поперек. Но единственное, что не смогли сказать, когда запыхавшиеся и перемазавшиеся уселись покурить, было то, что здесь побывали и люди, и орки два месяца назад. Они нашли обрывки одежды, сломанный нож, молоток с треснувшей рукояткой, вещи, сделанные как людьми, так и орками. Обратно они возвращались по поверхности и вскоре вновь подошли к Ордханку. Древо Борот встретил их вопросами. Они, как могли, рассказали об увиденном. Старый энд нахмурился. Спустились со скал. Ну что ж, второй раз им это не удастся. Он повернулся к остальным эндам и что-то неторопливо заговорил на своем языке, похоже, отдавая какие-то распоряжения. И тут тоже пусто. — досадливо бросил Торин, вновь набивает трубку. — Пойди, пойми. Был тут этот хозяин, или просто лихие люди шарили. Я, конечно, думаю, что это все-таки был он. но ну, некому больше из людей сюда лезть. — Я бы не говорил так сразу за всех, — заметил малыш. — Фолко, а ты чего молчишь? Хоббит действительно думал о чем-то своем неотрывно, глядя на острые грани и узкие оконца башни с румана. Голос, голос внутри. Что это может быть? Кто засел там, за непробиваемыми стенами? Внезапно он ухватил Торина за руку. «Давайте влезем внутрь». Прерывающимся от волнения голосом предложил он. Гномы уставились на него широко открытыми глазами. «Вумель ты, брат хоббит!» — начал было Торин — Но фолка перебил его. «А голос? Неужели вы забыли голос в башне? Что за дерево нур-нур? Что такое тропа соцветия? Куда она ведет? Кто этот единственный? Мы стоим с вами у края тайны, Которой не обладает никто из смертных. Неужто ж теперь трусливо отвернем? Надо рискнуть. Надо проникнуть в Ордханг. «Ну да. А дверь его мы, очевидно, прогрызем собственными зубами». — фыркнул малыш. — Ты же сам рассказывал, что в Артханке Саруман был неуязвим и даже смог бы противостоять девятерым. — Нет, нет, ты ответь мне, как ты туда пролезешь? — Через окно. — Ни минуты не раздумывая, — ответил Фолка. — То, что над балконом. Нужно закинуть кошку, я влезу и скину вам веревочную лестницу.